Садомазохизм Психологический словарь Фридриха Дорша определяет садизм как понятие, введенное Крафтом Эббингом и получившее название по имени французского писателя Маркиза де Сада. Это сексуально извращенное поведение, при котором удовлетворение и даже оргазм достигаются за счет унижения и причинения боли другим людям, вплоть до травм и даже смерти. Садизм противоположен мазохизму. В некоторых случаях садизм не связывают с сексуальным поведением, агрессией, а определяют как получение удовольствия от насилия. Далее говорится: садизм и мазохизм могут быть объединены в одном человеке, если преследуется цель достижения сексуального удовлетворения. Но эти понятия справедливы только при оценке явных отклонений, потому что в какой-то степени Обе эти тенденции присущи всем людям. Словарь по психоанализу Жана Лапланша и Жана Батиста Панталиса определяет садизм как сексуальное извращение, при котором удовлетворение сопряжено со страданиями и унижением другого человека. Как правило, думают, будто извращения не затрагивают обычных людей, а только больных или сумасшедших. Однако мы знаем, что не бывает людей полностью здоровых и свободных от ментальных отклонений. На самом деле садомазохизм распространен гораздо более широко, чем полагают, и является источником многих нарушений поведения. Садомазохизм должен быть рассмотрен в данной работе, посвященной морали, поскольку является отклонением от архетипических принципов гармонии Вселенной, а следовательно, от законов морали. Фрейд утверждает, что между садизмом и мазохизмом существует тесная связь. Обе эти тенденции – два варианта одного и того же извращения, и его активная и пассивная формы присущи в той или иной степени каждому. Он считал, садист всегда одновременно является и мазохистом, при этом преобладает или активный, или пассивный аспект этого извращения и, как результат, доминирует та или иная сексуальная тенденция. Ниже приведены две основные идеи Фрейда. Первое. Садизм и мазохизм настолько взаимосвязаны, что нельзя изучать по отдельности ни их происхождение, ни любое из их проявлений. Второе. По своей значимости они намного превосходят другие извращения. Садизм и мазохизм занимают особое место среди извращений, поскольку активность и пассивность, являющиеся их основными характеристиками, определяют в целом сексуальную жизнь. Многое из того, что Фрейд и другие психоаналитики считали сексуальным извращением, в наше время преднамеренно расценивается как разнообразие сексуального опыта. То же и с другими извращениями. Их патологический смысл скрывается за обманчивой видимостью нормального поведения. Так молодежь оказывается перед огромной витриной извращений, хорошо замаскированных под норму. Это лишь один пример постоянного морального падения человечества, происходящего в результате настойчивой работы неизвестных людей. Вид законности и нормальности придается поведению, которое в действительности есть явное отклонение от истинных человеческих ценностей. Может быть, покажется слишком смелым предположение, что существует заговор, направленный на разрушение целостности характера, воли, ментального здоровья и чистоты человечества. Заговор состоит в запутывании, загрязнении, дискредитации или высмеивании традиционных ценностей. Он ведет к моральному упадку целого вида или, возможно, какой-то его заранее определенной части. Кому может принадлежать столь ужасный план? Трудно сказать, но очевидно, что моральный упадок человечества идет чрезвычайно быстро. Мало кто готов признать истинные масштабы такого падения. Нет смысла дальше говорить о поведении, достаточно подробно описанном в специальной литературе я хотел бы затронуть только два малоизвестных аспекта садомазохизма – сексуальный порок и моральный мазохизм. Общеизвестные пороки отличаются от них тем, что человек, подверженный им, видит свою проблему, которая очевидна и для других людей. Садомазохизм же является сексуальным пороком, который настолько скрыт или замаскирован, что его не замечают. Когда я говорю о пороке, имею в виду порочное сладострастное поведение, нарушающее саму сущность сексуальности. Фрейд утверждал, что все ощущения имеют сексуальную природу, и даже сосание леденца подразумевает стимуляцию либидо. Первым эротическим удовольствием младенца является сосание материнской груди, а позже каша и другое питание. Необходимо понять, что любое ощущение Косвенно приводит к сексуальному стимулированию. Еда, например, не только средство повышения самооценки, но и эротическая стимуляция. Это хорошо видно, когда человек наслаждается деликатесами. Они вызывают у гурмана нечто вроде желудочного оргазма. В других случаях источниками сексуальной стимуляции являются воображение или определенные эмоции. Бывает, что они представляют собой часть нормального процесса полового возбуждения, но иногда становятся извращением и тайным сексуальным наслаждением. Это происходит, например, с людьми, пристрастившимися к азартным играм, рулетке, картам, скачкам и пари любого рода. Делая ставки в течение игры, человек испытывает сильные колебания чувств, от надежды на выигрыш до страха проигрыша происходит резкий переход от удовольствия к боли, что является садомазохистским наслаждением. Человек в какие-то моменты близок к потере больших денег, а через мгновение может выиграть значительную сумму, что в различных вариациях вызывает последовательные психологические оргазмы в форме извращенного удовольствия. Когда он превращается в неизлечимого игрока, то обретает эту порочную сексуальную зависимость. Поскольку большинство игроков всегда проигрывают, в них главенствует именно мазохистская наклонность. Проигрыш доставляет им наслаждение. Ни один истинный игрок не играет без ставок, так как это нарушило бы механизм получения удовольствия. Чем больше риск и выше ставки, тем интенсивнее череда психологических оргазмов. Чтобы понять механизм садомазохизма, сравним чувства и ощущения человека с маятником. Все чувства имеют два полюса – удовольствие, боль, печаль, веселье, эйфория, депрессия. И люди обычно переходят от одной крайности к другой. Однако колебания маятника медленные и постепенные, почти незаметные, сравнимые с ездой на машине со скоростью пешехода. Развлечения и удовольствие, как правило, основаны на интенсификации чувств, напоминающей резкое повышение скорости автомобиля. Чувства человека имеют свою динамику и скорость, которые определяются колебаниями маятника. Когда маятник останавливается или движется очень медленно, человеку становится скучно, и он словно впадает в литургию. Для обычного человека развлекаться означает придавать ускорение своим чувствам. Это составляет основу развлечений. Пока колебания происходят с обычной скоростью, Крайние положения маятника четко определены, но при ускорении они размываются, и именно тогда человек может получить удовольствие от боли или страдать от удовольствия. Таким образом, наступает момент, когда колебания становятся резкими и быстрыми, как при игре в рулетку. Во время игры происходит резкая смена противоположных чувств, удовольствие, боль, что вызывает извращенный психический оргазм. На том же основано пристрастие к рискованным видам спорта. Например, при прыжках с парашютом, когда человек, очутившись в безопасности на земле, испытывает сильную радость, что остался жив и здоров. С момента прыжка с самолета до приземления ощущение смертельного риска быстро сменяется чувством уверенности. Такие виды спорта могут привести к привыканию и в некоторой степени вызвать садомазохистские наклонности, превращающиеся в патологию. С другой стороны, они могут помочь человеку почувствовать себя более скромным, удовлетворенным и благодарным за возможность жить. В отличие от азартных игр, рискованные виды спорта воспитывают самодисциплину, укрепляют характер и волю, если человек проявляет осторожность механизм колебания чувств объясняет почему обычному человеку настолько сложно ощутить себя счастливым почему его часто привлекают ситуации приносящие боль человек обвиняет в этом судьбу какие то внешние факторы и не признает что это его собственный бессознательный выбор обусловленный мазохистской привязанностью к страданию многие люди сами того не желая терпят неудачу в любви бизнесе или в жизни вообще, поскольку в самый ответственный момент настолько хитро и завуалированно саботируют свои проекты, что оказываются последними, кто об этом узнает. В данном случае речь идет о садизме, направленном против самого себя, чтобы преднамеренно вызвать мазохистские переживания. Со временем подобное привычное поведение превращается в зависимость, и отмечает судьбу такого человека горькой печатью поражения и страдания, в то время как другая часть его разума продолжает плести тайный заговор, чтобы спровоцировать неудачу. Важно увидеть в этом нарушение морали, которое приводит к огромной растрате внутренних ресурсов человека. Вместо помощи себе и человечеству он расходует силы на извращенную сладострастную стимуляцию, ведущую к разрушению и боли. В повседневной жизни возникает масса ситуаций, подпадающих под механизмы садомазохизма. Очень ярким примером служит ревность, которая может быть такой сильной и губительной, что лишь пережившие ее в состоянии оценить это страшное явление. Ревность строго подчиняется принципу колебания маятника, чем и объясняется возникновение зависимости. Ревнивец страдает из-за реальной или воображаемой измены и ощущает себя жертвой. У него возникает желание отомстить или совершить насилие против своего партнера или ненавистного соперника. В кульминационные моменты сомнений и подозрений в его воображении возникают разнообразные эротические картины возможной сексуальной связи партнера и соперника, что вызывает в нем... Интенсивное эротическое переживание, которое, смешиваясь и чередуясь со страданием, вызывает сильное и извращенное удовольствие, свойственное садомазохистам, наслаждение от серии эротических картин и глубокую боль из-за предательства, унижения и обмана. Так маятник совершает очередное движение от удовольствия к боли. Мы знаем, что ситуации, вызывающие ревность, бесконечны. И независимо от того, имеется основание у ревности или нет, она всегда подчиняется одним и тем же принципам усиливающегося колебания маятника. Существует также патологическая, беспричинная ревность, которая является плодом воображения. Интересно понять, почему человек представляет те или иные ситуации. Тщательно проанализировав их, мы придем к выводу, что в этом случае недоверие к партнеру лишь предлог для выражения своих садомазохистских устремлений. Чаще всего патологическая ревность основывается на незначительных событиях, человек сам вызывает в себе сильные реакции. Единственной целью подобной ревности является достижение извращенного психологического оргазма. Иногда ревнивец интерпретирует абсолютно невинное поведение супруга так, чтобы сделать абсурдный и безумный вывод. Конечно, у ревности могут быть основания. Но если реакция ревнивца слишком преувеличена, очевидно, имеет место эротическое удовольствие садомазохистского характера. Женщины более склонны к садомазохизму, поскольку их привлекает чтение любовных романов или просмотр мелодрам, которые стимулируют воображение. Успех таких фильмов можно объяснить тем, что зрительницы отождествляют себя с героиней фильма, чтобы без утайки наслаждаться объятиями главного героя. Поскольку у женщины хорошо развиты интуиция и воображение, она переживает в своих фантазиях то, что ей не позволяют делать традиции и общество. Именно это пылкое воображение дает ей возможность мысленно наслаждаться запретными и эротическими картинами. Женщине нравится романтика не только из-за приятных эмоций, но также потому, что она является отличным выходом для подавленной сексуальности. По мнению известных психоаналитиков, женщины вообще склонны к мазохизму. Вся их жизнь определяется страданием, которое постепенно начинает доставлять им удовольствие. Менструация, роды, подчинение мужчине, хотя с каждым днем все меньше, ответственность за очаг, все это превращается в терпеливую и иногда болезненную жертву ради детей и семьи. Успех телесериалов, основанных на драмах, страдания и страсти, также объясняется в основном склонностью женщин к мазохизму. Они бессознательно наслаждаются сценами, когда героини сажают в тюрьму, оскорбляют, унижают и насилуют, или когда она мстит, уничтожая того, кто ее обидел. Я помню один фильм который был классическим примером садомазохизма. В течение многих лет женщины терпеливо выстраивались в очередь, чтобы попасть на него, а потом долго им восхищались. Они не подозревали, что получали краткий курс садомазохизма. Рабовладельческий уклад, когда хозяева имели полную власть над жизнью рабов, также служит примером садомазохизма. Сегодня садомазохизм, проявляется в различных формах угнетения. Деспотизм большинства над меньшинством, тирания наркотиков, монополия узаконенного государственного насилия, финансовая эксплуатация людей посредством ростовщических процентов, рост организованного насилия, войны, терроризм, промывание мозгов рекламными агентствами и политическими доктринами, зависимость от лицемерия, Отвергаются все, кто его не поддерживает. Расовая дискриминация, загрязнение окружающей среды, хищническое отношение к природе, потребительство, коррупция, политическая демагогия. Аморальность садомазохиста состоит не только в сексуальном извращении, но и в искажении собственной мотивации. Когда люди идеализируют свои намерения, считают себя честными и хорошими, не подозревая о том, что подчиняются извращенным импульсам. Считается, что человек стремится к гедонизму, а мазохист стремится к боли и не пытается избежать ее. По мнению Теодора Райха, человек, по прошествии тысяч лет трансформации окружающей среды и его психической структуры, постепенно превратился в мазохистское животное. Повседневный опыт подтверждает правомерность этого предположения, если мы верно понимаем суть морального мазохизма. Райх определяет его как особую жизненную позицию, состоящую в получении удовольствия от собственных страданий или беспомощности, когда человек бессознательно ищет физической и психической боли, добровольно подвергаясь лишениям, жертвам, стыду, унижениям и насмешкам. Моральный мазохизм – это болезнь, затрагивающая отдельных людей, группы и даже целые страны. Есть социальные группы, которые настолько подчинены и покорны любым злоупотреблением со стороны других людей и государства, что их поведение можно объяснить только моральным мазохизмом. Есть города, чьи страдающие жители покорно и терпеливо дышат загрязненным воздухом который угрожает их жизням и жизням их детей. Они мирятся с чрезмерным акустическим загрязнением, разрушающим их слух, регулярно принимают некачественную пищу, которую не контролируют соответствующие службы, остаются пассивными перед лицом коррупции и преступности. Те же, кто по долгу службы должен бороться с нарушениями, просто боятся это делать. Жители из-за страха перед государством который обладает монополией на узаконенное насилие, покорно платят чрезмерные, постоянно растущие налоги, не зная, на что они будут потрачены. Банки отбирают у людей их законную собственность, если те вовремя не заплатят ростовщические проценты. Иногда людям приходится платить такие высокие налоги на собственное жилье, что это скорее похоже на арендную плату. В некоторых странах за право ездить на своей машине также приходится платить огромный ежегодный налог. В книге «Мазохизм современного человека» Теодор Райх пишет, «Явление морального мазохизма заслуживает внимания всех образованных людей, поскольку оно оказывает сильное влияние на психологическую жизнь человека. Моральному мазохизму подвержены не какие-то отдельные люди, но целые организации, страны и религии. Мазохизм – основная причина многих неврозов и особенностей характера. Более того, исследования показывают, что в поведении каждого из нас есть элементы морального мазохизма. Обычно признаком этого психологического феномена является бессознательное стремление к боли и получению удовольствия от страданий. Мазохистскую тенденцию в людях необщительных с невротическим характером впервые открыл психоанализ. Со временем было признано, что моральному мазохизму в той или иной степени подвержены все люди. При неврозах и негативном изменении характера преувеличенно и патологически проявляется то, что есть в каждом из нас как результат нашей психологической эволюции, но обычно не выходящее за пределы нормы. Для изучения этого явления мы использовали ряд психоаналитических историй болезни, которых поведение пациентов отличалось, по словам Фрейда, стремлением к наказанию, зачастую совершенно бессознательным. Многие не осознают в себе тенденцию к мазохизму и отказываются признать ее, даже если им пытаются указать на проблему, а их поступки и мысли свидетельствуют о ее наличии. Такие люди сами себе враги. Что бы они ни делали, все будет направлено на неудачу на то, чтобы испортить себе работу, исключить получение удовольствия, отказать себе в заслуженном счастье, а в крайних случаях даже подвергнуть опасности собственную жизнь. Сторонний наблюдатель может подумать, что несчастье и невезение этих людей обусловлено внешними обстоятельствами, что они вынуждены постоянно бороться с несчастливыми событиями в своей судьбе. Может показаться, что все в жизни против них, а окружающие только и делают, что чинят препятствия. Однако психоанализ показывает, что люди, хотя и бессознательно, но сами являются причиной своих страданий и представляют все так, будто судьба или злой бог дал им эти несчастливые лотерейные номера. Анализ собственных и чужих ощущений может нам помочь в понимании мазохизма. Часто случается, что люди очень сильно стимулируют свои чувства, и уже ничто не может их наполнить, поэтому они пребывают в состоянии апатии и пассивности. Крушение иллюзий создает ощущение внутреннего вакуума, который человек пытается заполнить любым способом. Страдание, хотя и болезненно, но эмоционально наполняет человека и этим негативным способом достигается ощущение внутренней полноты. Так происходит со стариками, которые в своих болезнях видят нечто, заполняющее их жизнь и позволяющее чувствовать собственную значимость. Некоторые люди, перенесшие хирургическую операцию, рассказывают друзьям о ней с мельчайшими подробностями, и чтобы почувствовать себя важными, показывают удаленные во время операции части тела будто это трофей. Они даже могут заболеть, не отдавая себе отчета в том, что болезнь для них приятное вознаграждение. Садомазохизм является скрытой мотивацией многих негативных поступков человека. Агрессивность и стремление к разрушению, например, не что иное, как садистский импульс, направленный на достижение эротического удовольствия за счет причинения страданий другому. Многие неудачи в любви, бизнесе и других областях также происходят по вине самого человека. Он не подозревает о том, что его собственное бессознательное провоцирует неудачи в делах. Неудачи нужны ему для получения мазохистского извращенного наслаждения. Превратившись во вредную привычку, такое поведение будет нарушением морали. Оно загрязняет и нарушает эмоциональную и ментальную жизнь человека, и он все меньше понимает себя, не может себя контролировать и уже не способен на поступки, достойные настоящего человека. Все вредные привычки являются отчуждающими факторами, лишающими свободы «я-человека», и ему приходится тратить все свои силы на постоянное самооправдание и в то же время на усиление чувственных ощущений, которые овладевают им. При этом его творческие способности и внутренняя свобода сводятся на нет. Осознание того, как действует садомазохистский механизм, может помочь человеку справиться с этим недостатком. К сожалению, очень немногие готовы признать его в себе, остальные же пытаются всеми способами его скрыть, замаскировать или опровергнуть. В тайне намереваясь продолжать получать извращенные удовольствие, которое он вызывает.